Явление третье. Арсен. Наконец-то Ниночка пришла в себя. Слава богу, а то на Андрюша лица не было. Я было заикнулся, чтобы за руль сесть, но он коротко глянул на меня, и этого хватило. Словно из сузившихся бойниц на меня прищурился кто-то бесконечно старый и бесконечно уставший. Да и машину он вел так, как никогда, легко и страшно. Я успокоил Тальку и занялся Ниной, успев подумать, что чертов отросток явно вознамерился угробить нас всерьез. Нина все пыталась выговориться, и я не мешал, хотя помнила она немного, а воспоминания о каталепсии в траншеи сразу вызывали у нее истерику. Потом я увидел... Как впереди заклубился уже знакомый туман, быстро сгущаясь, и над асфальтом явственно проступил купол верхней части атмосферного черепа. Он медленно выползал из-под земли, словно костяной сюрреалистический росток. Асфальт трескался, вспучивался, расступался в стороны, выпуская все новые сантиметры, дециметры, метры черепа. Андрей остановился. Череп так и не вылез целиком. На этот раз он выглядел более правильным, только зубы казались длиннее обычных, а на темени был укреплен транспарант. «Весь мир — театр, все люди — актеры. Но вы можете импровизировать», — гласил он. «Дав нам волю любоваться надписью, череп лениво перешел в атмосферное состояние. Дыра в дороге затянулась без последствий. «А почему дядя череп молчал?» — робко поинтересовался Талька. «Стыдно ему», — буркнул Андрей. «Он Шекспир переврал». У меня на этот счет было иное мнение. «Стыдно — это верно. Правило он свое нарушил. Подсказывать начал. И более откровенно, чем раньше». — Тебе не кажется, Андрюша, что мы играем отведенные нам роли в гигантском театре абсурда? — Причем, — Причем, хмуро продолжил Андрей, — наша роль главная, что меня отнюдь не радует. Я не гонюсь за славой. — Да я тоже. — Да и все, кто попадался нам на пути, очень уж смахивают нас статистов. — А мы играем, и, по-видимому, мы играем в нужном направлении. — Если нам не удастся поломать предложенный рисунок роли, то я. я просто не знаю. «Я не знаю», — сказал вдруг Андрей, поворачиваясь ко мне. «Что-то ворочается в моем мозгу, некое смутное знание, но когда я пытаюсь ухватить его мелькнувший и ускользающий хвост, оно уходит. Кто-то продирается сквозь меня, он неслышно кричит из последних сил, но я не слышу его. Хотя кричит он что-то важное, нужное и для меня, и для тебя, Арсен, и для Нины с Виталькой, и для всех, а может быть... Для всех в самом широком смысле. Кто кричит? спросил я. Ты... Никто не кричит, неожиданно сказал Андрей. Ты о чем? А тебе? Немного обиделся я. Ты же сам сейчас сказал, что кто-то кричит. Я сказал, изумился Андрей. Я молчал? Молчал, тихо подтвердила Нина. Талько только... только... Молча кивнул головой. Конец коровы, бабки-салтычихи. Андрей. Казалось, сегодняшнему дню не будет конца. Часы у нас у всех стояли, время остановилось вместе с часами, и сутки длились по крайней мере неделю. Тени удлинялись, перечеркивая серое полотно дороги, и предзакатный багрянец полыхал в окнах домов очередного поселка или города, или как оно там называлось. Центральная улица была вся изрыта свежими окопами с высокими брустверами. Насколько я успел заметить, в этом отростке постоянно и много копали, причем в самых неподходящих местах. Вокруг сновали озабоченные солдаты, устанавливая проволочные заграждения вокруг пулеметных гнезд. Я остановился у первого окопа и, выснувшись в окно, стал осматриваться в поисках объездного пути. Совсем рядом, на вывороченном из земли бетонном блоке, сидел и курил скучающий лейтенант. Один погоновый китель был оторван и свисал вниз. — Что это у вас? — заинтересованно спросил у Арсен. — Война или учение? — Учение! — вело отмахнулся лейтенант. Тигр из зоопарка сбежал. — А окопы зачем роете? — Приказ. Возразить было нечего. — И давно он сбежал, — осведомился я. — Кто? — Ну, тигра ваша. — А, да недавно, месяцев семь назад. Или восемь. — Так почему тревогу-то только сейчас подняли? — И ничего не сейчас. — Обиделся лейтенант. Когда надо, тогда и подняли. Вот тут уж он девятый раз окопаруем. Кто как увидит звери, так и окапываемся заново. А потом засыпаем, чтобы это движению не мешало. Собственно, сам лейтенант Окопов не рыл. Он сидел и курил, и уверенно говорил Мы. Скажите, товарищ военный, встревожно выглянуло. — В окно Нина. А жертвы за это время были? — Были, — хмуро сообщил лейтенант. — У бабки -ты Чихи корову задрал. Мы стрельбу открыли, а он смылся. А к утру только полкорова осталось, да и в той 15 пулевых ранений. Остальное то ли хищик отожрал, то ли он народ по хатам растащил. — Тогда почему паника, — изумилась Нина? «Никакой паники!» — строго сказал лейтенант. «Все согласно приказу. Охрана мирного зверя и ловля дикого населения, то, то есть наоборот. И меры защиты. Вот и окапываемся. «А объехать ваши противотигровые надолбы можно?» — усмехнулся Арсен. «Да можно. Он в переулок, там направо. Два квартала проедете и снова направо. Понятно?» «Так точно, товарищ бригада фюрер!» Не в попад, заявил Виталька. Лейтенант покосился на него, но промолчал. Мы последовали совету лейтенанта и свернули в переулок. Во время первого, предписанного властью правого поворота, из подворотни вылетела целая ватага вопящих мальчишек всех возрастов, едва не угодив под колеса. Рали они что-то неразборчивое, но явно связанное с тигром. И тут я увидел. По улице шел тигр, натуральный, полосатый и, судя по размерам, наш, амурский. Видимо, ему не нравились окружающие каменные джунгли, потому что даже в грациозной кошачьей походке сквозила некая скованность. Мальчишки с радостным мором припустили в догонку за зверем. Я побледнел, прибавил скорости и догнал детей. «А ну марш отсюда!» зарал я, высовываясь чуть ли не до половины из окошка. — На обед к тигру захотели! Живо по домам! Пацаны остановились и с любопытством уставились на нас. — Это приезжие, — тихо сказал чистенький мальчик лет десяти, вихрастому расхристному предводителю. Тот утвердительно кивнул и подошел ко мне. — Не волнуйтесь, раки людей не ест, он умный, не то что дядя Петя. И мальчишка опасливо покосился в сторону подворотни. На этом он посчитал инцидент исчерпанным, завопил на местном диалекте юных индейцев и помчался со своей компанией за ударяющимся тигром. Я поглядел на Витальку и понял, что больше всего на свете ему сейчас хочется припустить вместе с ребятами вслед за зверем, но он прекрасно понимал, что по этому поводу скажет мама. Как ни странно, лично я бы не стал возражать против такого поступка. Ребята к тому времени почти догнали тигры, и тот коротко рыкнул на них. «Отвяжитесь, мол». Тогда предводитель остановился и громко сказал. «Рыки, не ходи туда. Мясо опять не завезли, так что ничего ты не найдешь. И дядьки с пулеметами сегодня пьяные. Делоче в лес, охоться. Тебе в лесу больше везет».